Через два часа ходьбы Олег подумал, что прав все-таки был дик. Они шли без тропинки по снежной целине, путь вел вверх, к тому же приходилось обходить скалы, пробираться по расщелинам, пересекать ледники, воздух был резким, острым и дыхание сбивалось. Олег привык к тому, что никогда не наешься досыта, но все-таки голодать не приходилось, в поселке всегда были какие-то запасы. А тот голод, бродивший по соседству, сразу обрушился на Олега, как только стало ясно, что впереди дни без еды. Олег поймал себя на том, что смотрит на козу с вожделением, надеясь, что она упадет в расщелину, разобьется, и тогда не надо будет отказываться от своих слов. «Ну, найдем другую», — твердил он беззвучно. «Найдем другую». И как бы подслушав его мысли, Тома сказал... «Наше счастье, что мясо идет само. Нам бы его не дотащить». «Стойте!» Это был голос Дика. Дик подошел к козе, неся в руке крепкую, сплетенную из водоросли веревку, накинул ее козе на шею. Коза покорно и тупо ждала, пока ее привяжут. Потом Дик протянул свободный конец веревки Марьяне. Види, я не хочу рисковать». Днем они сделали привал, Долгий, потому что все выбились из сил, а Томас шел и покачивался так, что его хотелось поддерживать. Лицо его побагровело, глаза были полузакрыты, но он упрямо шел и шел вперед, к своему перевалу. Часа через два после привала Томас забеспокоился. «Погодите, как бы не сбиться. Здесь должен быть лагерь. Я помню эту скалу. Томас сел на камень, развернул трясущимися руками карту и стал водить по ней пальцем. Дику это ничего не говорило. Он пошел вперед, надеясь подстрелить добычу. Карта была нарисована чернилами еще в то время, когда были чернила, густая паста, которой заполнялись ручки. Ручки Олег видел, только они не писали. «Мы здесь», — определил Томас. «Уже больше половины дороги. Я не рассчитывал, что можно так быстро идти». «Погода хорошая», — произнес Олег. «Судя по всему, мы здесь ночевали. Должны быть следы, а их нету». «Сколько лет прошло?» «Вот так», — бормотал Томас. «Группа скал, три скалы, нет, четыре». «Ах, да, чуть не забыл». Он обернулся к Олегу. «Возьми это. Без этого в корабль не ногой, помнишь?» «Это счетчик радиации, да?» Счетчик радиации, ты же знаешь, почему мы не могли оставаться. Там была такая радиация, а мороз это в придачу». «Может, поспите?» — спросил Олег. «А потом пойдем». «Нет, оставаться нельзя. Это смерть. Я за вас отвечаю». «Где же лагерь? Надо глубже выкопать. Мы их похоронили, но сил не было глубоко копать, понимаешь? Обязательно надо глубже». Олег подхватил Томаса, который начал валиться с камня. Вернулся Дик, глядел, как Олег кутает Томаса в одеяло, а Марьяшка хлопочет, раздувая костер, чтобы согреть микстуру. Дик молчал. Но казалось, что он повторяет «Я же предупреждал». Олег сам отвинтил крышку фляги, понюхал коньяк. Запах был острым, скорее приятным, но пить не хотелось. Это было не для питья. Поднес осторожно к спекшимся губам Томаса, который шептал что-то неразборчиво. Тот глотнул и сказал почему-то "Сколь". Дальше пойти смогли только в сумерки. Томас пришел в себя. Его мешок нес Олег. Арбалет взял Дик. Из-за этой остановки шли... Вернее, крапкались по откосу, усыпанному громадными неустойчивыми камнями часа два, не больше. Потом стало плохо видно и пришлось искать ночлег. Похолодало. Небо здесь было совсем другого цвета. Не только серым, как в лесу, а приобрело к вечеру краски тревожные, красноватые. И это пугало, потому что в небе не было надежности. Очень хотелось есть. Олег готов был жевать камни. Еще наглая коза, как только сняли и сложили на снег мешки, подбежала к ним, попыталась разбросать их, будто люди только и занимались, что прятали от нее еду. «Иди отсюда!» – прикрикнул на нее Олег. Кинул в нее камнем. Коза отскочила с блеянием. «Не надо!» – сказала Марешка. На ней лица не было, даже почернела за день, стала меньше, тоньше. «Она же не понимает! Она думает, что ей дадут есть! Ей больше надо, чем людям!»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 когда сами скоро помрут от голода. Но тут мешался Дик. Он протянул над костром руку и коротко утмаш ударил Марьяну по щеке. Марьяшка вскрикнула. «За что?» Олег кинулся на Дика. Дик легко отшвырнул его. «Идиоты!» – бросил он зло. «Скопище идиотов! Вы сами себя решили голодом уморить! Вы никогда не дойдете до перевала!» «Это мой кусок мяса!» – ответила Марьяна. Глаза ее были сухими и злыми – Я не хочу есть. Ты хочешь, отрезал Дик. А мясо осталось только по два ломтика на завтра. А идти в гору. Зачем только я пошел с вами? Вдруг он схватил нож и, не оборачиваясь, сильно метнул его в козу. Вырвав клок зеленоватой шерсти, нож ударился о скалу. Звякнул. Дик вскочил, коза рванулась, натянула веревку. Дик подобрал нож. Наконечник был обломан. Идиоты, закричал Дик. «Почему вы не понимаете, что мы уже никогда не вернемся?» Он не глядел на заплакавшую Марьяшку, на Олега, который ничего лучшего не придумал, как начать совать Марьяне свой последний ломтик, будто она была маленькой девочкой. Та отталкивала руку, а Дик, быстро развернув свое одеяло, во весь рост растянулся на нем и закрыл глаза. Заснул или делал вид, что спит. Томас кашлял вяло, словно у него не осталось сил кашлять».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 Потом сразу стало холоднее. Поднялась коза и пошла искать себе пропитание. А потом Олега укусила блоха. Откуда она взялась, непонятно. Может, пряталась в одежде или в козлиной шерсти? У снежные блохи особенный укус. Ни с чем не спутаешь. Этот укус безнадежен, как смерть. Можно плакать, кричать, звать на помощь, но никто не поможет. Все происходит по часам. Сначала укус. укол. Холодный, словно под кожу загнали льдинку. И это ледяное жжение острое, такое, что человек сразу просыпается и замирает в ужасе и бессилии. И потом ничего. Целый час ничего. И вдруг человек теряет разум. Это происходит одинаково со всеми. С умными, глупыми, маленькими, стариком. На полчаса, на час человек оказывается во власти кошмаров. Старый говорил, что будь у него микроскоп, Он бы легко с этой болезнью справился, понял бы, как возбудитель действует на нервную систему. Человек начинает буйствовать, он становится диким, он никого не узнает, он может убить самого близкого, и потом ничего не будет помнить. Когда в поселке был первый случай этой болезни, никто не знал, что произошло. И еще было несколько страшных случаев, пока не поняли, что с блашиной лихорадкой не надо бороться. Надо связать больного, спрятать его подальше и просто ждать, пока бойство пройдет, и он вернется в сознание. Вот и все. Когда-нибудь, когда научатся лихорадку лечить, это будет иначе, а сейчас выход один. Если в поселке случается, что кого-то укусит снежная блоха, он сам спешит к людям и просит «свяжите меня». В этом есть что-то ужасное. Человек еще здоров – Он рассуждает и понимает, как обреченный на смерть, что пройдет еще несколько минут, и он исчезнет. А вместо него возникнет злое, бессмысленное существо. И каждый видел, как это случается с другими. И каждому стыдно думать, что это случится с ним. Поэтому, когда Олег почувствовал холодный укус блохи, он проснулся сразу и сразу поднял остальных. «Дик», — сказал он виновато. «Прости, у тебя веревка далеко?» «Что?» Дик вскочил, начал шарить руками в темноте. Развед только начинался. Томас прохрипел во сне, но не проснулся. «Ой, горе какое!» «Запричитала Марьяна. Тебя блоха укусила». «Только что». Дик зевнул. «Мог бы не спешить. У тебя час времени. Как минимум час. Бывает, и раньше, произнес Олег. Так неудачно получилось». «Да, еще этого не хватало», — согласился Дик. «Я тебе накрою одеялом», — предложила Марьяна, — «и посижу рядом». «Эх», — сказал Дик, разыскивая веревку, — «опять вовремя не выйдем». «Но это же пройдет», — ответил Олег. «После припадка часа два лежать не меньше, по себе знаю», — произнес Дик. Он не сердился на Олега. Он был зол на судьбу, на сплошные неудачи этого похода. Ощущение холода в бедре, куда укусила эта блоха, не пропадало. Олег все время ощущал укус и представлял, как отравленная крошечной капелькой яда кровь течет, пульсируя к мозгу, чтобы напасть на него и лишить Олега разума. Дик не спеша проверил веревку. Марьяна стала разжигать костер. Рассвет был синим, другим, чем в долине, где день всегда сер. «Ну что ж», — Дик. «Подставляйся!» «Только чтобы он себе что-нибудь не сломал», — сказала Марьяна. «Бедный Олежка!» «Не в первый раз мотаю», — успокоил Дик. «Жуткое делаете, эти блохи. Ты расслабься, Олег, так легче. Не думай о другом». Сначала он связал руки Олега за спиной, потом обмотал грудь и ноги. Веревки туго впивались в тело. Но Олег терпел. Он знал, что в припадке человек становится сильным, как медведь. Если пожалеешь сейчас, потом все будет хуже. Застонал Томас. Его взлохмаченная пегая голова высунулась из-под палатки. Он жмурился, не в силах сообразить, где он. Глаза Томаса налились кровью, лицо было красным, распаренным. Наконец он разглядел Дика, который связывал Олега. Олег смущенно улыбался. Неприятно доставлять людям такие беспокойства. Старый как-то рассказывал, Что в средние века эпилептичек и других ненормальных женщин называли ведьмами и даже сжигали на кострах?» «Блока», — понял Томас. «Всюду блохи, до твари». «Вы еще поспите», — сказал Олег. «Я не скоро в себя приду. Вы же знаете. Отдыхайте». «Холодно», — произнес Томас. «Нельзя спать. Мне скоро выходить на вахту. Опять барахлит компьютер». В него залезла блаха. «И зачем только мы пошли?» — сказал Дик. «Нельзя было такую компанию в горы пускать». «Больше некому идти, отозвалась Марьяна. Ты же понимаешь?» Холод постепенно распространялся по всему телу. Но это был не обычный холод, а свербящий, тянущий жилы. Как будто множество маленьких ольдинок суетилось, толкалось в груди и в ногах. Голова Томаса начала увеличиваться». «Ну вот, вроде замотал я тебя сносно». «Не тянет?» «Тянет», — Олег постарался улыбнуться, но скулу уже свело судорогой. «Слушай», — дико вернулся, — «а где коза?» «Коза? Ночью я ее слышала». «Где коза?» — я спрашиваю. Голос дико поднялся, стал мальчишеским, высоким от злости. «Ты ее привязала?» «Я ее привязывала», — оправдывалась Марьяна. «Но она, наверное, развязалась». «Где коза?» — я спрашиваю. Видно, раздражение, копившееся в дике, должно было найти выход. Коза стала символом всех неудач. «Не сердись, дикушка», — сказала Марьяна. Она старалась укутать Олега одеялами. «Коза, наверное, ищет, чего поесть». «Здесь ей нечего искать. Почему ты ее не привязала?» Дик вытащил из-под полога свой арбалет, сунул за пояс нож. «Ты куда?» — спросила Марьяна, хотя отлично знала, «Куда?» Дик внимательно осмотрел снег вокруг, ища следы. «Она вернется?» «Она вернется», — повторил Дик, — «только в виде мертвой туши». «Хватит. Я не хочу помирать с голоду из-за твоих глупостей». Дик рос и рос. Скоро он достанет головой до неба, но он сможет расшибиться об облака, ведь облака стеклянные, твердые. Олег сильно зажмурился и снова открыл глаза, чтобы изгнать видение. Томас сидел на одеяле и раскачивался, словно беззвучно пел. «Марьяшка, согрей кипятку». Олегу показалось, что голос его звучит твердо и громко, но на самом деле он шептал почти беззвучно. «Для Томаса ему плохо». Марьяна поняла. «Сейчас, Олежка, конечно». Но она не отрывала глаза дико. Я так и думал, сказал Дик. Она пошла обратно вниз. За ночь она могла пройти километров двадцать. Дик, останься здесь, произнес друг Томас внятно и громко. Марьяшка сама найдет козу. Ты же ее убьешь. Можешь не сомневаться, заверил Дик. Хватит глупостей. Я найду ее, Марьяна забыла о кипятке. — Тебе, Дик, нельзя сейчас уходить? Томас болен, а за Олегом надо следить. — Ничего с ним не случится. Дик запустил пальцы в густую темную грибу волос, рванул их, мотнул головой и, не оборачиваясь, быстро и легко пошел по следам козы вниз, откуда они пришли вчера. — Я хотел, чтобы ты пошла, — вздохнул Томас. — Ты бы привела ее, а он ее убьет. Олег... Хоть мир вокруг него все время менял форму и пропорции и становился все более зыбким и ненадежным, все еще сохранял способность думать. Он уронил. Дико можно понять. Нам в самом деле не везет. Осталось идти совсем немного, сказал Томас. Я знаю. Мы идем быстро. Мы будем там послезавтра. Мы дотянем и без мяса. Ведь дотянем. «За перевалом пища. Дик, я обещаю!» Дик поднял руку, чтобы показать, что слышит. Звуки далеко разносились над снежным склоном, но шага не замедлил. «Козу поймать нужно», — обернулся Томас к Марьяне. «Она нам нужна. Но не надо убивать. В этом нет смысла. Что-то меня ржет. Как жарко. Почему так болит печень?» Это нечестно, мы уже рядом Он убьет ее, прошептала Марьяна Он ее обязательно убьет Дик! Марьяна обернулась к коллегу и Томасу Ну что делать? Ну скажите, вы же умные, вы же все знаете Ну как его остановить? Мне его не догнать, ответил Томас К сожалению, я для него уже не авторитет Сейчас, решился Олег Ты только распутай меня «Может, я успею до припадка, может, я успею!» Марьяна только отмахнулась. Она сделала два шага за диком, вернулась, посмотрела на Томаса, на Олега. «И вас нельзя оставить!» «Да беги тогда!» Вдруг закричал Томас. «Беги скорей!» «Но как же я вас оставлю? А вдруг какой-нибудь зверь?» «Беги же!» — повторил Олег. «И возвращайся!» И Марьяна легко, шла, не касаясь снега, понеслась вниз по склону, туда, где уже исчез дик. «Жалко девчонку», — огорчился Томас. «Она привязалась к козе». «Жалко», — подтвердил Олег. «Как странно, что у вас нет формы. Вы бываете толстые, потом совсем тонкие, как спичка». «Да», — согласился Томас, — «ты лежи удобнее. Почему-то сначала этот яд действует на зрение. Я понимаю, меня раза три она кусала». Не бойся Побочных эффектов практически не бывает Не бойся Я понимаю Но все равно страшно потерять себя Понимаете? Вот сейчас это я, скоро меня не будет Олега тянула вниз В синюю воду И очень трудно было удержаться на поверхности воды Потому что ноги были спутаны водорослями И надо их освободить Надо вырвать их А то утонешь Одеяло, которым Марьяшка накрыла Олега Слетело. Олег не удержался у стены и упал на снег. Глаза его были закрыты, губы шевелились, лицо потемнело от напряжения, от желания разорвать путы. Томас хотел помочь Олегу накрыть его или хотя бы положить голову себе на колени. Это полезно делать в таких случаях, держать голову? Томас постарался подняться, но ноги отказывались его держать. Олег выгнул спину и буквально взлетел в воздух, оттолкнулся кулаками от земли и покатился вниз по откосу. Он перевернулся несколько раз, ударился о торчащую из снега глыбу и замер. Его куртка разорвалась, снег не таял на голой груди. «Так нельзя», — подумал Томас. «Надо обязательно до него добраться. Чертова коза, чертов Дик с его комплексом сильной личности. А ведь Дик уверен, что прав и уверен, что им владеет лишь забота обо всех. И с его дикарской точки зрения он прав. С его дикарским неумением посмотреть в будущее. Не слишком ли скоро человек коллективный, гомоцивилизованный, становится дикарем? Может, мы ошиблись, позволяя детям вырасти в волчат, чтобы им легче выжить в лесу? Но у нас не было выбора. За 16 лет мы, взрослые, так и не смогли дойти до перевала. И надежда на это не возникло бы, если бы не выросли дикий Олег, сколько у меня сейчас. Наверное, за сорок. Очень больно дышать. Двусторонняя пневмония. Для такого диагноза не надо быть врачом. Если я не доберусь до корабля, моя песенка спета. Никакое мясо козы мне не поможет. И идти надо самому. Ребятам не дотащить меня до перевала. Что же, Олешка, плоха — это крайняя степень невезения, словно рог, притаившийся в скалах, не хочет отпускать нас к человечеству, словно лес хочет превратить нас в своих детей. Шакалов на двух ногах. Он согласен терпеть наш поселок, но только как свое собственное продолжение, а не как отрицание. Там за глыбой темнеет обрыв, Вроде бы невысокий обрыв, но если Олег сейчас упадет вниз, он разобьется. «Где веревка?» «Где вторая веревка?» «Надо примотать его к тому камню». Томас полз вниз. Хорошо, что вниз ползти легче, и только жжет снег. Почему-то умудряется проникать всюду, и очень жжет грудь. Когда кашляешь, то тихонько, чтобы не разорвать легкие, а кашель накапливается и из груди, и его ничем не удержишь. Томас полз вниз тащил за собой веревку, которая казалась ему невероятно тяжелой, свинцовой. Веревка разматывалась и волочилась, как змея. Олег забился по птиче, стараясь разорвать путы, затылок его колотился о камень, и Томасу физически передалась боль, владевшая Олегом, владевшая им в кошмаре, но тем не менее реальная, трансформировавшаяся в видение. Олегу в этот момент казалось, что на него упала крыша дома. До Олега оставалось метров десять, не больше. Томас понимал, что тот его не слышит, но твердил. «Потерпи, я иду». А сам старался поднять голову, чтобы увидеть, не возвращаются ли Марьяна с Диком. Главное было успеть. Успеть, прежде чем Олег скатится к обрыву. Тогда будет поздно. «Почему у меня сейчас кружится голова?» Когда Томас дотянулся до Олега, он на несколько секунд потерял сознание. Все силы ушли на то, чтобы доползти. Тело, движимое только этим отчаянным желанием, отказалось далее подчиняться, как бы выполнив все, на что было способно. Томас привел в себя порыв ледяного ветра, принесший заряд снега, а может, невнятно шепот Олега и его хриплое дыхание. Томасу больше всего на свете хотелось закрыть глаза, потому что вот так лежать ничего не делать, ни о чем не думать — Это и было теплой уютной сказкой исполнением желаний. Олег сдвинулся еще на метр. он бился, стараясь освободиться от веревок, и отталкивался связанными ногами от глыбы. Томас потянул к себе веревку, стараясь сообразить как ему примотать олега надежнее к скале и не мог понять, как это делается, а потом оказалось, что его рука пуста, веревку он выпустил. Ее конец остался в нескольких метрах сзади, и вернуться к нему не было сил. Томас подтянулся, чтобы уцепиться за ноги Олега, но тот дернулся и отбросил Томаса, тело которого не почувствовало боли. Томас понял, что так ему Олега не удержать, и что Олег даже связан и куда сильнее его, и потому Томас... Возобновил свое медленное путешествие к обрыву, чтобы оказаться между ним и Олегом, превратиться в барьер, препятствие, в неподвижную колоду. Томасу казалось, что он ползет спокойно, и все же, когда ему удалось наконец доползти до узкой полки, отделявшей Олега от обрыва, Олег сполз уже так низко, что Томасу пришлось протискиваться между телом Олега и острыми камнями на краю. «И, наверное, Томасу удалось бы оттащить Олега от обрыва наверх, в безопасности» если бы сам он мог удержаться на зыбком краю сознания. Марьяна прибежала к лагерю, запыхавшись. Ей казалось, что она отсутствовала несколько минут, а на самом деле ее не было больше часа. Она бежала прямо к палатке, и потому не сразу поняла, что произошло. Она увидела только, что лагерь пуст, И сначала даже откинула полок палатки, решив, что Томас с Олегом прячутся там от снега, хотя палатка лежала плоско на земле, и спрятаться под ней никто бы не мог. Марьяна в растерянности оглянулась и увидела след на снегу, который уходил вниз к скале, след такой, будто кто-то тащил по снегу тяжелый груз, и ей сразу почудилась страшная картина «Животное?» Которому принадлежали круглые, как от бочки следы, тащит обоих мужчин, и виновата в этом только она, потому что побежала спасать козу и забыла о людях, о больных людях в снежной пустыне, чего делать нельзя. И все получилось ужасно и глупо, потому что она не догнала Дика и не нашла козу. А оставшись одна дна среди скал испугалась, что не найдет пути к лагерю, испугалась за Томаса с Олегом, который беспомощный, побежала обратно и вот опоздала. Марьяна семенила вниз по склону, схлипывая и повторяя «Мамочка, мамочка!» Почему-то на снегу лежала веревка. Олегу удалось распутаться? Она обогнула серую глыбу и увидела, что на краю обрыва лежит связанный Олег, а Томаса нигде нет. «Олег. — Олег! — Олежка! — закричала она. — Ты живой? Олег не ответил. Он спал. Люди всегда засыпают, когда пройдет припадок. Он был один, но след от его тела продолжался вниз, к обрыву. И когда Марьяна заглянула вниз, она увидела, что там, недалеко, метров пяти, лежит Томас. Очень спокойно и как-то даже удобно. И поэтому Марьяшка не сразу догадалась, что Томас уже мертв. Она спустилась вниз, спеша и обламывая ногти о ледяные камни, долго трясла его, старалась разбудить, и вдруг поняла, что Томас умер, разбился. А Олег, который пришел в себя, услышал шум и плач Марьяны и спросил слабым голосом «Ты что, Марьяшка, что случилось?» Он совершенно не помнил, как столкнул Томаса вниз, хотя потом по следам и отрывочным кошмарным видениям Олега они смогли понять, как и почему все произошло, и догадались, как умер Томас. Дик вернулся в лагерь через два часа. Он не догнал козу и потерял ее следы на большой каменистой особи. На обратном пути он встретил следы неизвестного животного и пошел по ним, думая подстрелить, чтобы прийти в лагерь с добычей. Тогда можно объяснить, что он нарушно оставил козу в покой, пожалел Марьяну. И он искренне уже верил, что пожалел Марьяну, потому что не выносил неудач. Когда он узнал, что случилось в лагере без него, он оказался трезвее и спокойнее остальных и сказал Олегу, «Не говори глупостей, никого ты не убивал». И ни в чем не виноват. Ты же не знал, что столкнул Томаса. Ты должен быть благодарен ему, что он тебя старался удержать. Может, он ничего и не успел сделать. Вернее всего, он ничего не успел сделать, но все равно он хотел тебя спасти. Может, так даже и лучше, потому что Томас был совсем болен. Он мог умереть в любую минуту. Он хотел идти к перевалу, и потом нам пришлось бы тащить его, и все погибли бы». «Ты хочешь успокоить Олега?» — отвечала Марьяна, раскачиваясь от боли. Она отморозила руки и ободрала их в кровь, когда старалась оживить Томаса и когда они вместе шатавшимся от слабости Олегом тащили его тело к палатке. «Ты хочешь успокоить Олега? А виноваты мы с тобой? Если бы мы не побежали за козой, Томас был бы жив». «Правильно», — подтвердил Дик. «Тебе не надо было бежать за мной. Это глупость, женская глупость». «Неужели ты не винишь себя?» — спросила Марьяна. Томас лежал между ними, закрытый с головой одеялом, и как будто присутствовал при их разговоре. «Я не знаю, я пошел за козой, потому что нам нужно мясо. Нужно всем. Мне меньше других, потому что я сильнее». «Я не хочу с ним больше говорить», — возмутилась Марьяна. «Он холодный, как этот снег». «Я хочу быть справедливым», — отрезал Дик того, что мы будем метаться и стонать никому не лучше. Мы теряем время. День уже перевалил за середину. Олег еще слабый, чтобы идти», — сказала Марьяна. «Нет, ничего», — отозвался Олег. «Я пойду. Только надо взять у Томаса карту и счетчик радиации. Он говорил мне, что если что-нибудь случится, надо взять эти вещи». «Не надо», — качнул головой Дик. «Почему?» «Потому что мы идем обратно» произнес Дик спокойно. «Ты так решил?» спросил Олег. «Это единственный путь, чтобы спастись», ответил Дик. «Через два дня мы будем в лесу. Там я найду добычу. Я вас приведу в поселок. Я обещаю». «Нет, мы пойдем дальше». «Глупо, у нас нет шансов». «У нас карта». «А почему ты веришь ей? Карта старая». «Все могло измениться, и никто не знает, сколько еще идти без еды по голому снегу». Томас сказал, что мы шли быстро, что остался один день. Томас ошибался. Он сам хотел туда, и он нас обманывал. Томас нас не обманывал. Он сказал, что там есть пища, и мы будем спасены. Ему хотелось в это верить. Он был болен, он плохо соображал. Мы останемся живы, только если вернемся обратно. Я пойду к перевалу. Олег сказал, это глядя на тело, покрытое одеялом, Он обращался к Томасу. Я тоже пойду, поддержала его Марьяна. Как ты не понимаешь? Марьяшка, начал Дик, постукивая большим кулаком по камню, отбивая так словам. Олегу заморочил голову старый, всегда твердил ему, что он умнее, лучше нас с тобой, что он особенный. Он не мог быть лучше нас в поселке или в лесу. «Он всегда уступал мне. Даже тебе в лесу он уступает. Понимаешь, ему нужна эта сказка о перевале и речь о дикарях, которыми мы не имеем права стать. А я не дикарь. Я не глупее его. Пускай Олег идет, если он уверен. А тебя я не пущу. Тебя я уведу вниз». «Глупости, глупости, глупости!» закричала Марьяна. «Нас послал поселок! Нас все ждут и все надеются!» «Мы принесем больше пользы живыми!» «Пошли!» Олег протянул руку к одеялу, чтобы взять у Томаса карту счетчик и медленно произнес «Прости, Томас, что ты -то не дошел и я беру у тебя такие ценные вещи!» Он откинул край одеяла Томас лежал, закрыв глаза, лицо его побелело и губы стали тонкими И Олег не смог заставить себя дотронуться до холодного села Томаса. «Погоди, я сама», — предложила Марьяшка. «Погоди». Дик поднялся, подошел к скале, поднял со снега в флягу, поболтал ею, там плеснулся коньяк. Дик отвинтил крышку и вылил коньяк на снег. Острый незнакомый запах повис в воздухе. Дик завинтил крышку и повесил флягу через плечо. «Никто ничего не сказал». Марьяна передала Олегу сложенную карту, счетчик радиации и нож Томаса. «Нам его не закопать», — решил Дик. «Надо отнести его под обрыв и засыпать камнями». «Нет», — возразил Олег. Дик удивленно поднял брови. И глупо было отвечать. «Почему нельзя на Томаса класть камни? Ведь Томас мертв, и ему все равно». Все сделал Дик. Олег и Марьяна только помогали ему. Больше они ни о чем не говорили». Олег и Марьяна молча собрались, взяли совсем похудевшие мешки, даже дров осталось на один-два костра. Разделили на три части последние ломтики вяленого мяса, и Марьяна отнесла Дику его порцию. Тот положил ломтики в карман и ничего не сказал. Потом Олег и Марьяна поднялись и пошли, не оглядываясь наверх к перевалу. Дик догнал их метров через сто. Догнал, потом обогнал и пошел впереди. Олег шел с трудом, еще не прошли последствия припадка. Марьяна хромала, ушибла ногу, когда лазала по обрыву. Они прошли всего километров десять, и пришлось остановиться на ночлег. Олег свалился на снег и сразу заснул. Он не проснулся, чтобы напиться кипятку со сладкими корешками. И он не увидел того, что увидели дикая Марьяшка, когда совсем стемнело. Облака вокруг разошлись, И на небе появились звезды, которых никто из них никогда не видел. Потом небо затянуло вновь. Марина тоже заснула, и Дик еще долго сидел у погасшего теплого костра, положив в него ноги, смотрел на небо и ждал. Может, облака разойдутся вновь? Он слышал о звездах. Старшие всегда говорили о звездах. Но никогда раньше он не догадывался, какое величие и простор открываются человеку, Который видит звезды Он понимал, что им никогда Не вернуться в поселок Они поднялись рано Выпили немного кипятку Растопив снег И доели сладкие корешки От которых голод лишь усилился В тот день они тащились медленнее Чем обычно Даже Дик выбился из сил Беда была в том, что они не знали Правильно ли идут На карте были нарисованы ориентиры Но они не совпадали Понятно, почему. Люди шли здесь в прошлый раз зимой, когда много снега, когда сильные морозы и мгла, и потому сейчас все вокруг и выглядело иначе. Наступило отчаяние, потому что перевал был абстракцией, в которую невозможно поверить, как невозможно представить себе звездное небо, если его не видел и знаешь лишь по рассказам. Но Олег жалел, что заснул и пропустил небо, Но, может быть, оно повторится следующей ночью, ведь облака на небе стали тоньше, сквозь них иногда проглядывала голубизна, и вокруг было куда светлее, чем внизу, в лесу. Днем, когда все выбились из сил, Дик приказал остановиться и начать снегом растирать моряшки отмороженные щеки. Тогда Олег увидел в стороне, на снегу, синее пятно. Но до него надо было пройти еще шагов сто, а сил не было, И Олег не стал ничего говорить. Когда, наконец, Дик сказал, что пора идти, Олег показал на синее пятно. Они пошли к нему с каждым шагом быстрее. Это была синяя короткая куртка из прочного и тонкого материала. Она наполовину вмерзла в снег, и один рукав ее, набитый снегом, торчал вверх. Дик копал снег вокруг, чтобы вытащить куртку, а Олегом вдруг овладело болезненное нетерпение. «Не надо», — сказал он хрипло, — «зачем?» «Мы скоро придем, ты понимаешь, мы правильно идем!» Она крепко объяснил Дик. Марьяшка совсем замерзла. «Мне не нужно, — отказалась Марьяшка. Лучше пойдем дальше». «Идите, я вас догоню!» — заупрямился Дик. «Идите!» Дик догнал их через 15 минут, неся куртку в руке. Но Марьяна надевать ее не стала. Сказала, что куртка мокрая и холодная. Но главное было то, что куртка чужая, и ее кто-то носил». И если снял и бросил, то значит погиб. Всем известно, что с перевала вышло 76 человек, а до леса дошло 40. Они не добрались в тот день до перевала, хотя Олегу все казалось, что перевал будет вот-вот. Сейчас обойдем этот язык ледника, и будет перевал. Сейчас, минуем особь, и будет перевал. И подъем становится все круче, а воздуха все меньше. Они ночевали... Вернее, пережидали, пока кончится темнота, сжавшись в клубок, закутавшись всеми одеялами и накрывшись палаткой. Все равно не заснешь от холода. Они только проваливались в забытье и снова просыпались, чтобы поменяться местами. От Марьяны, которая лежала в середине, почти не было тепла. Она стала какой-то бестелесной и острой, почти птичьей кости. Они поднялись с рассветом, над ними... Было синее звездное небо, но они не смотрели на небо. Потом постепенно рассвело, облака были прозрачные, как туман, и сквозь них светило солнце, холодное, яркое, которого они тоже никогда не видели. Но они не смотрели и на солнце. Они брели, обходя трещины в снегу, осыпи и карнизы. В дику прямо шагал впереди, выбирая дорогу, падая и срываясь чаще других, но ни разу не уступив первенство, И он первым вышел на перевал, не сообразив, что это и есть перевал, потому что склон, по которому они карабкались, незаметно для глаз выровнялся и превратился в плоскогорье, и потом они увидели впереди зубцы хребтов. Хребет за хребтом, цепи снежных гор, сверкающие под солнцем, а еще через час внизу открылась котловина, посреди которой... Громадный даже отсюда, с километровой высоты, лежал круглый диск темного металлического цвета. Он накренился и вдавился в снег точно посреди котловины. До этой котловины капитан смог дотянуть корабль, когда после взрыва в двигательном отсеке отказали приборы. Он посадил корабль тут, в метель. Ночь и туман здешней злой зимы. Они стояли в ряд. Три оборванных, изможденных дикаря... Арбалеты на плечах, мешки из звериных шкур за спинами, оборванные, обожженные морозом и снегом, черные от холода и усталости, три микроскопические фигурки в громадном, пустом, безмолвном мире и смотрели на мертвый корабль, который 16 лет назад рухнул на эту планету. И никогда уже не поднимется вновь. Потом они начали спускаться вниз по крутому склону, цепляясь за камни, Стараясь не бежать по неверным осыпям, но бежать все скорее, хотя ноги отказывали слушаться. И через час они уже были на дне котловины.